Глава девятая. На следующее утро я просыпаюсь от звука знакомого голоса, доносящегося с первого этажа. Раздраженная, чищу зубы, б е г л о осматриваю себя в шортах и топе и убеждаюсь, что выгляжу прилично. Когда слышу второй голос, сбегаю по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Я вхожу на кухню и меня застает врасплох Тобиас. Одетый в элегантный, безукоризненный деловой костюм. Я первым делом чую аромат его недавно нанесенного о д е коллона и только потом замечаю Джереми. Он занят тем, что разворачивает ноутбук, но, заметив меня, расплывается в улыбке. Привет, я заскочил на минутку. Он отводит взгляд, снова занявшись делом, а я прислоняюсь бедром к столешнице. и прожигаю ему в голове дырку. Жадно высматриваю, есть ли в нем какие-то изменения. За восемь с лишним месяцев, что мы не виделись, у Джереми немного отросла борода, и он в привычной для себя одежде: футболке и темных джинсах с подтяжками. Подтяжки в тонкую полоску, которую я нашла на барахолке и купила, потому что считала его другом. Я вспоминаю, как мы болтали по вечерам. Но прогоняю эмоции и позволяю взять верх возмущению, не обращая внимания на изучающие меня янтарные глаза, направляюсь к кофеварке и включаю небольшой телевизор на столике, чтобы посмотреть утренние новости. Потянувшись за сахаром, обнаруживаю, что коробка пуста. Бросив взгляд через плечо, замечаю на губах Тобиаса самодовольную улыбку. С которой он поднимает чашку и прищуриваясь смотрю на него. Джереми смотрит на нас поверх ноутбука, который только что подключил к сети. Вижу, вы прекрасно ладите. Мы оба переводим на него взгляд, и он издает недвусмысленный смешок. ч у в с т в у я, что теряю самообладание, поворачиваюсь и открываю шкафчик над кофеваркой. Замечаю еще одну коробку с сахаром на второй полке, но мне до нее не дотянуться. в Став на цыпочки, т щ е т н о пытаюсь достать, когда чувствую спиной приближение Тобиаса. Я сама, огрызаюсь и взяв из ящика лопатку, пытаюсь подцепить ею коробку, чтобы подвинуть к себе. Коробка падает мне на лицо, чувствуя, как горит нос. Слышу действующие на нервы смешки от Тобиаса. Я на грани того, чтобы разразиться праведным гневом. Отбросив смущение, готовлю себе кофе и игнорирую обоих мужчин, упрямо смотря на экран телевизора. Спустя минуту Джереми заговаривает: «Как дела, Си?» Облокотившись на столешницу, наклоняюсь и увеличиваю громкость. Злишься на меня, да? Чувствую, как они переглядываются у меня за спиной. Мне все равно. Ножжение в спине дает понять, что, возможно, моя одежда слишком открытая. Оглядываюсь, чтобы увидеть причину моего дискомфорта. Наклонив голову, Тобиа смотрит на меня странным взглядом, а потом снова поворачивается к Джереми. в с ё хорошо. Он показал мне, как это сделать, только один раз, но Джереми смотрит в мою сторону, и я понимаю, кого он имеет в виду. Они беспокоятся за сохранность ноутбука. Мужчины еще раз без слов обмениваются взглядами, а я тем временем пью кофе и притворяюсь, что смотрю новости. Несколько раз, постучав по клавиатуре, Джереми заговаривает. Думаю, все хорошо. Думаешь или знаешь? сурово уточняет Тобиас. Джереми раздраженно вздыхает. Стало бы проще, если бы ты разрешил мне. Я разберусь с этим, рявкает Тобиас. Слишком горды, чтобы связаться с родным братом? спрашиваю я, стоя к нему спиной. Снова молчание. Как он сейчас поживает, Джереми? Многозначительная пауза. Я не знаю Си. Ну, разумеется. Спустя секунду чувствую, что Джереми стоит рядом. Я не могу смотреть на него, не могу дать ему увидеть, что одно его присутствие делает меня слабой. Знаешь, мы скучаем по тебе. Правда? Я делаю глоток кофе, не в силах скрыть в голосе горькую обиду. Классные подтяжки. Краем глаза вижу, как он подцепляет их большими пальцами. Ты знаешь, что они мои любимые. Рада узнать, что тебе н е на в с ё н а ч и х а т ь Ты дорога мне. Его вздох больше напоминает расстроенное в о р ч а н и е Его босс, без сомнений замерев, с явной угрозой смотрит на него. Джереми разрывает от желания попросить у меня прощения и угрозы получить неотвратимое наказание. Такое ощущение, будто ни один из парней не отважится вступить в противоборство с этим ублюдком. Не беспокойся обо мне. Восемь месяцев же не волновался. д да о б р о с ь возражает Джереми. Ты же знаешь, что мы не могли. Хочешь узнать, как я поживаю? Я поворачиваю голову и смотрю ему в глаза. Можешь передать Шону, что теперь я на собственной шкуре понимаю, что чувствуют плененные птицы. У нас все улажено. Резко говорит Джереми Тобиас, явно н а м е р е в а я с ь побыстрее закончить наш разговор. Свяжусь с тобой позже. Немного погодя раздается предупредительный сигнал. И от входной двери доносится голос Рассела. Эй, чувак, нам открываться через 20 минут. Мистис Картер хочет с утра проверить свою колымагу. Он говорит про гараж, место, которое я считала вторым домом. В голове не укладывается, что может сделать время и расстояние. Сейчас кажется, что все происходило в другой жизни. Я еле сдерживаюсь. чтобы не свернуть за угол и не взглянуть одним глазком на Рассела, но не делаю этого, потому что похоже, он не заинтересован во встрече со мной. Может, все дело в Тобиасе и его пугающей харизме, но это не важно. Эти мужчины мне не друзья. Они посвящены в секреты, которым я недопущена. Там, где когда-то мне было место. Теперь я просто а б у з а Еще увидимся, си. Произносит Джереми, но я не смотрю в его сторону. Я не п р о р о н и л а ни словечка. Чувствую его разочарование, когда Джереми поворачивается и уходит. Включаю телевизор, чтобы п р е с е ч ь на корню любые беседы с Тобиасом, и испытываю облегчение, когда он погружается в работу на ноутбуке. Проходит несколько минут, и стук по клавишам прекращается, когда ведущий выступает с экстренным сообщением. прошлой ночью в ходе успешно проведенной операции американскими военными был убит лидер террористической организации. Вскоре стало известно, что крупные средства массовой информации описали объект в качестве. строгого религиозного деятеля, что привело в ярость некоторых американцев, которые начали высказывать свои возражения в социальных сетях. Бред, бред. Наша одинаковая реакция заставляет меня повернуться к Тобиасу, который также о т а р а п е л о смотрит на телевизор, стоя по другую сторону. Он расстроенно проводит рукой по лицу, а я отворачиваюсь. И выключаю телевизор. Некоторое мгновение мы стоим молча, а потом он отходит и выливает кофе в раковину. Какая мерзость! Согласна. С каких пор стало нормальным, что журналисты о человечивают террор? Нет кофе. Тебе нужен ф р а н ч п р е с с и приличная кофемолка. Сбитая столку. Я смотрю на его спину в светло-голубой рубашке, которая идеально облегает его широкие плечи. А ты избалован всем французским? Уверена, у тебя была масса вкусов на выбор. Тобиас поворачивает голову, кладет ладонь на стол и смотрит на меня, изогнув бровь. Мы по-прежнему говорим о кофе? Конечно, о кофе. Не доумевая, огрызаюсь я. И я удивлена, что ты еще не сменил адрес для доставки. Кухню заполняет его раскатистый смех. Я обхватываю себя рукой за талию, пока он внимательно изучает меня со своего места. Они в прямь тебе дороги. Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Я уже тысячу раз тебе говорила. В нашей сделке нет необходимости. Это ты раздал мне козыри для игры. Я и без сделки хранила бы молчание. Уголок его губ приподнимается. Осторожность излишней не бывает. Тебе ведь известно? Нет ничего страшнее. Я резко взмахиваю рукой. Птица, не способная летать, остается птицей. А человек неспособный на любовь пустое место. п а р и р у ю сухим тоном и подхожу к Тобиасу, ставлю чашку в раковину рядом с его кружкой и поднимаю глаза. Как я уже сказала, тебе не по карману моя валюта. Теперь я чувствую выброс напряжения, и он неизбежен. Глаза Тобиаса с каждой минутой нашей очной ставки горят все ярче. нежность, обожание, преданность, тепло, привязанность — все это синонимы любви. Я поворачиваюсь, собираясь подняться наверх, но Тобиа схватает меня за локоть и притягивает к себе. Между нами проскакивает искра, которая оглушает на пару секунд, словно гром и молния. Невозможно оставаться невосприимчивой к его потрясающему телосложению. Страсти в глазах и дразнящему аромату. Сила моего влечения растет с каждой минутой. Чем больше я пытаюсь его отрицать, тем чаще оно показывает свою неприглядную сущность. Пожалуйста, только без синяков. У меня сегодня вечером смена. Тобиас ослабляет хватку. У тебя слишком легко появляются синяки. Думаешь, я тебя не понимаю? Ты меня не знаешь. Он наклоняется, касаясь дыханием моего уха. Я знаю тебя. Он убирает с моего плеча волосы, и я с трудом сдерживаю дрожь, которая пробегает по телу от этого легкого прикосновения. И ты боишься, что я так много про тебя знаю? Тобиас поднимает палец и еле ощутимо проводит им по моей ключице. Ты считаешь это любовью, но правда в том, что ты одержима. Он медленно проводит подушечкой пальца по моему горлу, а затем очерчивает им мои губы. Напряжение между нами так сильно, что от осознания того, что происходит, начинают подкашиваться ноги. И сейчас ты под кайфом. Единственная валюта, что у тебя есть, это кайф. Я резко отстраняюсь, но Тобиас наступает на меня. Он проводит взглядом от моей резко поднимающейся и опускающейся груди до губ, а потом делает шаг назад, забирает ноутбук и выходит из кухни.